Конечно же, англичане и французы не имеют представления о гитлеровской Германии. Возможно, нацисты правы, когда говорят, что западные демократии теперь слабые, что они разлагаются и достигли той степени упадка, которую предсказывал Шпенглер. Но Шпенглер не отделял Германию от европейского упадка, и, разумеется, возврат нацистов к древним примитивным мифам – это признак ее регрессии, так же как и сжигание книг, подавление свободы и стремление к знаниям. Но Германия сильнее, чем представляют ее враги. Это правда, что страна бедна сырьевыми ресурсами и имеет слабое сельское хозяйство, но она компенсирует эту бедность пробивной энергией, жестким государственным планированием, целенаправленностью, усилий и созданием мощной военной машины, с помощью которой она сможет вернуть свой воинственный дух. Правда и то, что прошедшей зимой мы видели длинные очереди угрюмых людей перед продуктовыми магазинами. Правда, что не хватает мяса, масла, фруктов и жиров, что костюмы мужчин и платья женщин сделаны из целлюлозного сырья, бензин из угля, резины из угля извести, что нет ни золотого, ни какого-либо другого покрытия для рейхсмарки и для жизненно важного импорта. Конечно, снизилась активность рынков по крайней мере большинства из них, и в наших сообщениях мы информировали об этом. Гораздо сложнее было показать источники ее роста, Сообщить о лихорадочных усилиях, направленных на то, чтобы сделать Германию самодостаточной в соответствии с четырехлетним планом, который вовсе не шутка, а очень серьезный военный план. Объяснить, что большинство немцев, несмотря на неприязнь многих к нацистам, поддерживают Гитлера и верят ему. Не просто выразить словами динамику этого движения, скрытые пружины воздействия на немцев. Безжалостность далеко идущих идей Гитлера и даже сложность коренной перестройки, в ходе которой страна мобилизует свои силы для тотальной войны, хотя Людендорф уже написал по ней учебник. Многое из того, что происходит и будет происходить, внешний мир мог бы узнать из Майнкампф одновременно Библии и Корана Третьего Рейха. Примечание. Книга, признана экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. Но удивительно. Нет ни одного перевода этой книги на английский или французский языки, и Гитлер не позволит его сделать, что вполне понятно, потому что многих на Западе эта книга бы шокировала. Скольким благоденствующим визитерам я говорил, что цель нацистов – господство. Они смеялись? Но Гитлер открыто это признает. В майнкамп он говорит. Государство, которое в эпоху расового загрязнения посвящает себя культивированию своих самых лучших расовых элементов, должно однажды стать хозяином на земле. Все мы понимаем, что в далеком будущем человечество может столкнуться с трудностями, которые сможет преодолеть только высшая господствующая раса, поддерживаемая средствами и ресурсами всего мира. Когда появляются заезжие специалисты по тужению пожаров из Лондона, Парижа Нью-Йорка, Гитлер болтает только о мире. Разве он не был в окопах минувшей войны? Он знает, что такое война. Он никогда не станет обрекать на это человечество. Мир? Читайте «Майн кампф, братья». Прочтите вот это. Конечно, идея пацифизма и гуманизма, возможно, очень хороша, но только тогда, когда человек высочайшего образца предварительно завоюет и подчинит мир в такой степени, что это сделает его единственным хозяином Земли. Поэтому сначала борьба... А потом посмотрим, что можно сделать. Потому что угнетенные страны нельзя вернуть в лоны Единого Рейха пламенными протестами, а только могущественным мечом. Каждому должно быть абсолютно ясно, что утерянные земли можно возвратить не с помощью молитв к любимому Богу или благочестивых надежд на Лигу наций, а только с помощью силы и оружия. Мы должны перейти к активной политике и броситься в последний и решительный бой с Францией. Франция будет полностью уничтожена, говорит Гитлер, а затем начнется великое наступление на восток. Мир братья. Знаете ли вы, как высказалась Дойче Вер, которая выступает за милитаризацию этой страны два года назад? Любая деятельность человека или общества оправдана только в том случае, если она способствует подготовке к войне. Сознанием нового человека полностью овладела идея войны. Он не должен и не может думать о чем-нибудь еще. И как это будет? Опять же цитата из Deutsche Ver. Тотальная война означает полное и окончательное исчезновение побежденных с исторической сцены. Вот согласно Гитлеру каков путь Германии. Нагрузка на жизнь человека и экономическую систему государства уже огромна. И та, и другая могут не выдержать, но молодежь, управляемая СС, фанатична. Так же, как и средний класс. Старые вояки. которые раньше дрались за Гитлера на улицах, а теперь получили в награду хорошую работу, полномочия, власть, деньги. Банкиры и промышленники уже не с тем энтузиазма, какой у них был, когда я приехал в Германию, но тоже его поддерживают. Они вынуждены. Либо так, либо концентрационный лагерь. Рабочие тоже. В конце концов, 6 миллионов из них вновь получили работу, и они тоже начинают понимать, что Германия достигает успехов, и они вместе с ней. Этой осенью 1937 года я покидаю Германию со словами нацистского марша, до сих пор звенящего у меня в ушах. Сегодня нам принадлежит Германия, завтра весь мир. Лондон, 7 октября. Марроу отличный парень, с ним здорово будет работать. Разочаровывает только одно. Мы с Марроу, видимо, не будем сами вести радиопередачи. В Нью-Йорке хотят, чтобы мы наняли для этого газетных корреспондентов. Мы только организовываем радиовещание. Так как я знаю о Европе не меньше, чем большинство газетных журналистов, и гораздо больше, чем многие молодые, то не понимаю, в чем тут дело. Париж. 12 октября. Ужинал с Бланш Кнопф. Она убеждала меня заняться доработкой индийского романа. Женева. 15 октября. Дует биза, резкий ветер Сальп. И появляется что-то унылое и печальное в этом городе. Рим. 18 октября. Сегодня видел папу, и он показался мне весьма бодрым для человека, про которого говорят, что он одной ногой в могиле. Фрэнк Джервази взял меня на аудиенцию в Кастель-Гондольфо, летнюю резиденцию папы. Папа принимал делегацию австрийских мэров, что было приятно для меня, потому что он говорил по-немецки, и я мог его понимать. Энергия из него бьет ключом». Провел тщательную подготовку для радиорепортажа на случай смерти папы. Впервые за всю историю радио будет иметь возможность освещать это событие. Но я не стал нанимать Монсеньора Путчи, пронырливую колоритную личность, которая работает на всех журналистов и на все посольства в городе.